Глава двенадцатая. По волнам на большом корабле. В Девон они вылетели в пятницу утром. Лондон накрыла молочной туманной дымкой, стелившейся у ног и поднимавшейся густым маревом крышам домов. Но своевременному вылету частного бизнес-джета это не помешало. Когда самолет набрал высоту, в иллюминаторе маячило светло-голубое небо, а пушистые перистые облака висели низко, словно подушка безопасности, которую иногда спарывало стальное крыло. Полет по времени вместе с взлетом и посадкой едва ли занял больше часа, а доступ в интернет и вовсе сделал его незаметным. И пусть услуги связи на борту были для работы, это не помешало некоторым пассажирам пользоваться благами цивилизации в иных целях. Аврора сначала смотрела в иллюминатор. но быстро заскучала, а Джеймс и Генри, не отрывавшие глаз от ноутбуков, не громко переговариваясь, не собирались развлекать ее беседой. Даже Эван, надев наушники, играл в планшете. Поэтому она, откинувшись в светлом кожаном кресле и забросив ногу на ногу, написала Лайзе, которой, как оказалось, безумно интересно взглянуть на серьезного и сосредоточенного мужа. Пришлось даже сделать видеозвонок и незаметно навести камеру на сидевших напротив мужчин. После этого Лайза, не переставая, забрасывала шутливыми и фривольными комментариями, но не в отношении Генри, естественно. Почему-то ей показалось хорошим знаком, что Аврору взяли в поездку, хотя ничего удивительного в этом нет. Она ведь няня Эвана, и за ним в любом случае нужен присмотр, пока мистер Барлоу работает. Но словоохотливость Лайзы дала пищу для размышлений. Хорошо, что она безумно любопытна и обо всем расспрашивала мужа. К примеру, то, что женщины, даже няни, никогда не летали с ними в командировку. Если, конечно, это не кто-то из сотрудников. Топ-менеджмент постоянно курсирует между верфью и лондонской штаб-квартирой. А Аврору взяли с собой. И, по мнению Лайзы, это заявка. объявили посадку и аврора свернула беседу про себя удивляясь от чего подруга так вцепилась в идею соединить два одиноких сердца которые по факту были не так уж и одиноки автомобиль компании встретивший их сразу по выходу из самолета умело лавировал в плотном потоке на въезде в деванпорт подъехав к административному зданию с внушительной вывеской судоверфи вersс shipбилинг группы Они миновали пропускной пункт и заехали на территорию завода. «Артур, вези сразу в док», – оторвавшись от монитора, велел Джеймс и снова погрузился в работу. А вот Аврора, как и Эван, буквально вываливались из окна, рассматривая огромную территорию. Основной блок выглядел представительно, с современным зеркальным фасадом и ухоженными клумбами, с изогнутыми скамейками и крытыми зонами для курения. А дальше начиналась настоящая рабочая зона, и простиралась она, что есть глаз. Внушительные строительно-ремонтные цеха, ангары, подъемные краны, большие грузовики и кабинки для рабочих. Залив Плимут-Саунд синий полосой выделялся на этом фоне. Машина плавно притормозила в порту. Из окна были видны несколько суден и вода. Водитель распахнул дверь, помогая выйти Авроре. Мужчины справились без посторонней помощи. Она с интересом оглянулась и пораженно застыла. Гигантский боевой крейсер возвышался над ними, внушая благоговейный трепет. Ничего подобного увидеть на суше так близко Аврора не ожидала. «Бог ты мой!» — только и сказала она, подходя ближе, наблюдая, как медленно поднялась заслонка, отделявшая акваторию от сухого дока. «Впечатляет!» — с гордостью спросил Эван, словно сам лично занимался строительством. «Челюсть подбери!» — Аврора легонько хлопнула его по подбородку. Возможно, подобное зрелище для него не в новинку, но глаза горели восхищением. «Впечатляет!» Джеймс подошел к ним, становясь между и окидывая крейсер оценивающим взглядом. «Невероятно!» — ответила она. «Круто!» — воскликнул Эван. Аврора фыркнула. «То-то же!» Вот она, подлинная реакция, а не подражание отцу. Вокруг суетились люди. Кричали. Кто-то, как и они, прислонившись к перилам, наблюдал, как поднимается вода в доке, затапливая его. И удивляло, что рабочие здоровались или просто кивали, продолжая делать свое дело, не отвлекаясь и не выражая раболепие перед высоким начальством. «А что сейчас будет?» — спросила Аврора. «К чему все готовятся?» «К спуску на воду. Он и так на воде». Она шутливо пальцем указала вниз, а Джеймс весело рассмеялся. Папа она безнадежна!» — наверное, в сотый раз повторил Эван. «Когда сухой док заполнится водой, крейсер выведут в залив», — охотно пояснил Джеймс. «Это будет его первым плаванием!» «Купер!» — крикнул он кому-то на корабле. Мужчина в строительной каске махнул, призывая подняться к нему. «Хотите поучаствовать?» «А можно?» Аврора только что не визжала от нетерпения. Конечно, она хотела. Почему бы нет? Пап, женщина на корабле плохая примета. Об этом все знают. Все зависит от женщины. Беря сына за руку, заметил Джеймс и, пропустив Аврору вперед, ступил на прорезиненный и с виду надежный настил, соединявший крейсер и сушу. Удачи! пожелал подошедший Генри, опираясь на поручни. Он охоты покататься на кораблике не выказал. Ступить на палубу боевого крейсера это вызывало смешанные чувства и переизбыток эмоций. Трепет от понимания, что это, возможно, никогда не повторится, до страха, что здесь все опасно и лучше лишний раз ничего не трогать. Их уже ждали двое мужчин, спокойные и расслабленные. Остальные суетились, завершая приготовление. А откуда-то сверху сыпались короткие команды. «Все готово», — здороваясь произнес Джеймс. «Слово за вами, хозяин», — ответил высокий мужчина в синих джинсах и рубашке, с рукавами закатанными по локоть. Потом они рассмеялись и ударили по рукам. «Ну ты вымахал». — серьезно воскликнул другой, шутливо пытаясь оторвать Эвана от земли. Обменявшись приветствиями, две пары незнакомых глаз обратились к единственной женщине на корабле. — Она со мной! — оставив деликатность, заявил Эван. Аврора возмущенно фыркнула. Мужчины спрятали улыбки. Джеймс выглядел озадаченным. — Мисс Дан, познакомьтесь. Купер, Феннемар. Он указал на мужчину в джинсах. Главный инженер Виккерс. Шон Флэг, его помощник, и сын миссис Флэг. Аврора Дан. Он всего на секунду запнулся, но все же признал правоту сына, няня Эвана. Дружный мужской смех снова разнесся по палубе, взлетая высоко в небо и теряясь в прибрежном ветре. «Очень приятно», — сказала Аврора, а ее руку дважды бережно пожали. Молодец! Купер похлопал Эвана по плечу. «Коротко и ясно». Джеймс отошел к небольшому картонному ящику, пальцем отодвинул незапечатанный край и покосился на главного инженера. «Когда эта машина сдвинется с места, я напьюсь», объявил тот. Джеймс вытащил две бутылки игристого Кристалл. Одну передал Куперу, который с силой пару раз встряхнул ее. Аврора отошла на нос крейсера, ощущая себя героиней Титаника. Осталось раскинуть руки, и чтобы твой собственный Дикаприо стоял сзади, оберегая от опасности. Даже можно, чтобы это был не Дикаприо. Она украдкой взглянула на мистера Барлоу, который махнул рукой и по громкоговорителю тут же прозвучала команда «Полный вперед!». Все пришло в движение. Корабль плавно двинулся к выходу из дока. Люди, оставшиеся на берегу, весело зашумели, подбадривая аплодисментами. А мужчины с громким хлопком откупорили шампанское, выливая золотую пену за борт на корпус корабля, празднуя свою победу. Звякнуло стекло, ударившись друг от друга, и под общий смех и радость Джеймс и Купер, не пользуясь бокалами, приложились к бутылкам. А потом Джеймс подошел к ней. «Выпейте со мной». «Нет, я же на работе». Она огляделась, ища глазами Эвана, который хвостом ходил за шоном флегом Джеймс, улыбнувшись и не отводя от нее глаз, сделал маленький глоток из бутылки и протянул ей. Она приняла. Просто не могла отказаться, приложилась губами там же, где он. Сладко, ей понравилось. «Вас можно поздравить?» — возвращая шампанское, — спросила она. «Пока рано. Крейсер должен еще пройти испытания Судно набирало ход, и прохладный ветер ударил в нос запахом йода и соли. Они уже вышли в открытую воду, миновав собственную акваторию Виккерс. «Я видела, как создают локомотивы, но это не столь впечатляюще», — поделилась воспоминаниями она. «Вам нравилось работать в кросс-кантри?» «Да», — честно призналась Аврора. «Почему вы ушли?» «Я ждала повышения и, поверьте, была его достойна, но мой начальник решил, что мужчина справится лучше». «Неприятно должно быть». Она невесело хмыкнула. «И вдвойне неприятно, когда так поступает твой отец». «Вы работали с отцом?» «О, да, и больше я такой ошибки не повторю. Знаете, перемены — это не так уж страшно». «Не люблю перемены», — сказал Джеймс. «Их слишком много было в моей жизни». «А в моей нет. До недавнего времени, конечно». «Назовите последнее. Я уволилась, переехала в Лондон и устроилась няней. Он сделал еще глоток и протянул бутылку ей. Но Аврора просто держала ее еще целый день впереди. Мне нужно послать вашему отцу сигары или виски. Аврора кивнула, сразу вспомнив снимок, который нашла в доме его мачехи. Их отцы не просто были знакомы, они были дружны когда-то. Возможно, и сам Джеймс знал Стефана Клейтона. Совпадение казалось невероятным, и Аврора собиралась поделиться им. «Знаете, я увидела в...» «Мистер Барлоу!» — крикнул Купер и отсалютовал бутылкой, привлекая внимание. Они обернулись, за беседой забыв, что не одни на корабле. Аврора даже отошла на полшага, слишком уж близко они стояли, почти прикасаясь плечами. «Извините», — произнес Джеймс, оставляя ее одну. Он подошел к Куперу, вернувшему шампанское обратно в ящик. Он переговаривался с кем-то по портативной рации, делая пометки в айпаде. «Техники дают добро на испытания», – произнес он, отключая рацию. «Характеристики, заявленные в проекте, полностью соответствуют возможностям крейсера. Пойдем, спустимся к ним. Тебе надо свою высочайшую резолюцию на документах поставить». «Нужно связаться с ВМФ и согласовать сроки испытаний. Необходимо как можно быстрее закрыть сделку». Джеймс повернулся к Авроре и махнул, подзывая. «Наши акции уже набрали 5 из семи потерянных пунктов. После поставки крейсера они должны подняться еще настолько же, как минимум». «Мисс Дан, — сменил тему он, когда Аврора оказалась на расстоянии вытянутой руки. Мы будем в порту минут через пятнадцать, и вы с Эваном поедете в гостиницу. Генри вас устроит. Вечером мы идем на ужин в дом вот этого человека. Он с серьезным лицом указал пальцем на Купера. Будьте готовы. Крейсер пришвартовался. Опустились сходни. Джеймс следил, как Аврора и Эван спускались на берег. Она придерживала его за плечи, пропустив вперед. Он дернул рукой, пытаясь сбросить ее ладони. Не вышло. Джеймс провожал их взглядом, пока они не сели в машину. Конечно, он мог бы сказать, что контролировал безопасность сына, отцовский статус и все такое. Но, будучи откровенным с самим собой, признавал, что плавно покачивающиеся бедра его няни, обтянутые темной тканью джинсов до самых щиколоток, интересовали не меньше. Она казалась очень тоненькой и хрупкой, а массивные белые кроссовки только подчеркивали стройность ног. И он хотел почувствовать, как они обхватят его бедра, ощутить упругость ее гибкого тела, понять, настолько ли она маленькая, как кажется, со стороны. — Черт! — про себя выругался он. — Он мало того, что сошел с ума, желая уложить в постель няню сына, так еще и думает об этом, ох, как не вовремя. Он повернулся к Куперу. Похоже, размышлял на эту же тему не только Джеймс. «Даже не думай об этом!» Он толкнул его локтем в ребра. «О чем?» – удивился Купер, столкнувшись с мрачным взглядом друга и резонно заметил. «Что я, уже и смотреть не могу, разженат Кстати, а девочке хоть 18 есть?» «Ей 24. бросил Джеймс, направляясь к лестнице, ведущей в технический блок. «Хотя тебя это не касается». «Меня-то нет. А вот за тебя я распереживался». Купер не собирался закрывать тему, поэтому, не скрывая иронии, сказал «Няня, значит». «Теперь это так называется?» «Да, человек, нанятый для присмотра и ухода за ребенком. Это няня». «Просто няня?» — недоверчиво уточнил Купер. — Если тебе интересно, сплю ли я с ней, то нет. — Она что, действительно всего лишь няня? Джеймс надменно поднял бровь, словно не ожидал от умного человека такой непонятливости. — Если между вами действительно ничего нет, то перестань смотреть на нее голодными глазами. Не пугай девочку, а то останешься без няни. — Тебя забыл спросить. Резко ответил Джеймс и потянул дверь, ведущую в отсек. «Почему не заперто? Техника безопасности для кого вообще?» «Я понял. Не лезть». Бутик-отель, в котором, как поняла Аврора из рассказа Генри, мистер Барло останавливался всегда, находился в северной части Плимута, вдали от порта и туристических районов города. В гостинице не было номеров в привычном понимании. По всей территории на приличном расстоянии друг от друга были разбросаны частные двухэтажные коттеджи, компактные, но очаровательные на вид. С небольшой террасой, на которой можно позавтракать, наслаждаясь утренним солнцем, если оно будет. Погода в Дэвоне переменчивая и коварная, с красной черепичной крышей и маленьким садом, разбитым под окнами. Дорожки из белого крупного камня, как вены на зеленой глади газона, разбегались к домам и декоративным экспозициям. Маленький пруд с дикими цветами и ряской, крошечный водопад, журчащий в зарослях папоротника, ажурной белой скамейки и даже старый колодец. — Что вы там возитесь? — Эван первым сбежал по ступеням, заглядывая внутрь. Фасад первого этажа был полностью из стекла, но войти он не мог. Ключи у Генри. — А ты, прости, что несешь? — возмутилась Аврора, тащившая его чемодан. Он не ответил. — Правильно. Ничего. Так что помалкивай, если уж не хочешь помогать. — Так, расступитесь. Генри поднялся последним, бросив чемоданы на дорожке возле коттеджа. Он распахнул дверь и недовольно поплелся за своей ношей. Ему явно не нравилась работа белл Первый этаж занимала гостиная с большим диваном и парой кресел, камином, телевизором и белым пушистым ковром на полу. На Рождество здесь должно быть очень уютно. Небольшая столовая с маленькой кухней отделялась низкой декоративной стеной, а винтовая узкая лестница уводила на второй этаж. «Три спальни?» – встревожилась Аврора – «Если она правильно поняла, жить они здесь будут вчетвером». «Я не буду с ним спать в одной комнате», — ультимативно заявила она, тыкая пальцем в развалившегося на диване Эвана. «Ты же няня, вот и нянькайся», — спокойно напомнил Генри, апеллируя ее должностью. Аврора открыла рот, но как откреститься от такой вопиющей несправедливости, так и не придумала. «Да расслабься!» — сжалился Генри, наверное, вспомнив, что Аврора сочувствовала ему, когда не в меру требовательная беременная жена измывалась над ним. «Выбирай любую спальню, кроме этой!» Он кивнул на одну из дверей. «Это мистера Барлоу комната. Эван с ним спать будет!» Аврора выбрала бледно-голубую с широким окном и мягкой кроватью, засланной свежим бельем, пахнущим лавандой. Оставив чемодан, она упала лицом в подушку, удивляясь тому, как устала, а ведь день едва перевалил за середину. Захотелось немного вздремнуть, но она ведь действительно на работе, а еще надо подготовиться к вечеру. Ужин в доме Купера проходил непринужденно и очень по-домашнему. Аврора, признаться, была удивлена, когда узнала, что он женат и растит дочь, слишком уж свободным он казался. Таких женщины обычно не списывают со счетов, чувствуя некую степенность. Даже в Джеймсе Барлоу это проскальзывало. А вот Купера Фенемура с легкостью можно было принять за холостяка, и только золотое кольцо на безымянном пальце четко указывало на его семейное положение. Но его всегда можно снять? Именно так думала Аврора, пока не увидела, как он ловит каждое слово жены. Кимберли или Кимберли. Кими, как ее называли в семейном кругу, была приятной молодой женщиной, привлекательной и приветливой. С такими всегда легко найти общий язык. А их пятилетняя дочь Анна с виду напоминала ангелочка. Пушистые русые волосы, голубые глаза и невинный взгляд, за которым пряталась настоящая проказница. Если сам Купер был ярким блондином, то Кими потемнее, как Джеймс или Эван. Анна была в мать, и это искренний комплимент. Кимми приготовила потрясающий ужин, сама управлялась с ребенком, не нанимая помощницу. Переехала в Плимут, устав от частых командировок мужа, присутствие которого стало необходимым, чем ближе был этап завершения строительства последнего крейсера. Она скучала по Лондону, по родным и друзьям, но придерживалась мнения, что мужчина не должен надолго разлучаться с семьей. Золотое правило каждой жены, если она хочет ею оставаться, не превратившись в лань с ветвистыми рогами, как у взрослого оленя. Все это Аврора узнала, когда мужчины переместились на открытую лоджию с бренди и сигарами, а дамы, то есть они, расположились в гостиной с Шерри. «Анна, может, покажешь Эвану свою комнату и игрушки?» предложила кими уставшая от дергания за руку. Дочери стало скучно, а Эван корчил из себя взрослого, не желая играть с ребенком. «Он не хочет!» — капризно надулась Анна. «Хочет-хочет!» — подтвердила Аврора. «Ты же хочешь, Эван?» Он демонстративно скривился, откладывая телефон и проворчал. «Она же малявка!» «Я не малявка!» Громко заявила Анна, уперев руки в бока. «Пользуйся моментом! Через пять лет она и не взглянет в твою сторону», — веско заметила Аврора. Дети шутки не оценили, а вот Кимми прикусила губу, чтобы не рассмеяться и не спровоцировать тысячи вопросов. «Иди уже!» — она подтолкнула его к выходу. Эван недовольна, но поплюлся. «У тебя отлично получается ладить с детьми», — произнесла кими, когда в гостиной они остались одни. «Если честно, сама не ожидала. Опыта у меня немного». «Немного? Ты же няня!» «Эван, мой первый опыт в профессии», — честно призналась Аврора. «А как ты вообще устроилась к Джейми? Вы... ты и он...» Она замялась, пытаясь сформулировать то, что Аврора и так поняла. «Он просто относится к тебе как к равной. Ты только ничего не подумай!» Поправилась Кимми, заметив, как взлетели брови Авроры. «Я сама обычный банковский клерк. Семь лет назад меня попросили подменить менеджера и обслужить вип-клиента. И вот я замужем!» Она бросила взгляд на широкий балкон, где сидели мужчины. Было видно, что мужа Кимми любила. «Мне просто показалось, что Джейми относится к тебе по-другому, не как к служащей, как к женщине, ну, ты понимаешь». «Нет, я действительно няня, не более», — улыбнулась Аврора и начала свой рассказ. Джеймс вставил стик в Айкос и глубоко затянулся, немного завидуя Генри и Куперу, наслаждавшимся сигарами. Курить в нормальном смысле Джеймс бросил после рождения сына, но полностью отказаться от пагубной привычки так и не смог, иногда позволяя себе терпкую кубинскую сигару. Когда появился заменитель, он полностью перешел на него. Пусть часть его натуры, отвечавшая за эстетическое удовольствие в курении, страдала, но в остальном он быстро привык. «Завтра Венди Фостер устраивает благотворительный ужин в Борингтон-холле», сообщил Генри, выпуская «Сизое колечко дыма», наслаждаясь вечером. Кто знает, не заставит ли его жена в скором времени распрощаться со всеми вредными привычками. «Она может. Тебе бы тоже не помешало туда сходить». «Правильно», — согласился Купер. «Водить дружбу с главой городского совета всегда полезно». «А по какому поводу банкет?» — лениво поинтересовался Джеймс, хотя идти не собирался. На завтрашний вечер у него были другие планы. Он обещал провести вечер с эваном посмотреть фильм, поиграть в приставку. «Как обычно, деньги собирают», — ответил Генри. «Откуда ты все это знаешь? Мы же только сегодня прилетели», — спросил Джеймс. «Я ведь личный ассистент, пресс-секретарь менеджер по персоналу в одном лице». «Мне даже пригласительные уже прислали!» «Не могу. У меня были другие планы на завтра!» «Как знаешь!» — вставил Купер. «Вон Арчи Блейк не упускает случая сверкнуть лицом перед политиками!» «Он здесь?» — напрягся Джеймс. Купер кивнул. «Что он забыл в Девоне? Ему разве не камбрийские власти надо обхаживать?» «Не нравилось ему все это! Ох, как не нравилось!» Кто-то саботирует их участие в тендере, сеет панику на бирже и пытается скупить упавшие в цене акции. А теперь под боком на его земле появляется один из основных конкурентов. Нет, самый главный. Ходят слухи, что B-System хочет купить старые королевские склады. Говорят, Арчи лично ведет переговоры с Советом. Вот же скользкий сукин сын. От расслабленности Джеймса не осталось и следа. С Арчи Блейком они были знакомы давно, с момента вливания Джеймса в семейный бизнес, и ни дня не испытывали друг другу симпатию. Почему? Он вряд ли мог ответить на этот вопрос. Просто они на каком-то энергетическом уровне вызывали друг у друга отторжение. Хотя нельзя было не признать, что захватку и цепкость прониклись уважением к сопернику. Но это не комплимент, а пометка. Зарубка на чувстве самосохранения, чтобы помнить, с кем надо быть настороже. «Тебе бы и ни одному идти», — протянул Купер. «Мы с Кимми не в счет, естественно». «Женщина нужна», — уверенно заключил Генри. «Под руку с красивой бабой всяко лучше, чем с помощником-мужиком. Женщины настраивают на мирный лад, придают легкости даже самому сложному вечеру». Джеймс молчал, кидая задумчивые взгляды сквозь стеклянные двери, рассматривая свою предполагаемую спутницу. «Он точно знал, с кем пойдет». Никого другого рядом с собой он видеть не хотел и, естественно, даже мысли не допускал, что Аврора может отказать ему. Хороший выбор, прокомментировал Генри, проследив за взглядом босса. Он-то точно знал, что она прекрасно впишется в общество. И в том, что сможет отвлечь Джеймса от Склок с Блейком, не сомневался. Генри семь лет работал в Вгерс, пять из которых лично на Джеймса и научился определять его отношение к людям. Аврору Дан няню своего сына Джеймс Барлоу воспринимал исключительно как женщину. Вот только хорошо это или плохо пока не ясно. Романы друзей имеют тенденцию плохо сказываться на друзьях друзей.